Глава 26 Дракон выглядел немногим лучше Лерны. Тоже весь покрыт чудовищными ранами, местами отсутствовали огромные куски брони, все рога обломаны, один глаз не открывался, но зато у него были целы крылья. Меня зовут Аргул, бывший член Совета Восьми и давний друг Лерны. Единственный, кому удалось остаться в живых после атаки Эвелиндры. Пустота смогла поглотить мой разум и подчинить тело себе, но теперь я вернулся и хочу помочь своему народу. Уже невозможно исправить то зло, что я и другие члены совета причинили, но мы в состоянии больше не допустить подобного. Пора отказываться от старых традиций, поэтому позволь мне помочь Лерне. Когда-то я считался одним из лучших целителей нашего народа. После этих слов внутри Улерны поднялась волна негодования, и она даже попыталась очнуться. Мне было очень трудно удержать дракониху от этого шага, и еще труднее было вновь ее успокоить. Казалось, что на это ушло очень много времени, но на самом деле прошли лишь доли секунды. Аргул только закончил говорить и ждал, что я ему отвечу. А чего тут думать? Конечно же, я был согласен. Никто из моего отряда не способен помочь Лерне. Даже джины здесь оказались беспомощны, хотя я собирался вернуть им доску, если смогут исцелить дракониху. Они оживились и даже предложили сгонять на 32-й этаж башни и попросить помощи у венценосного дядюшки Йонда, но этот вариант я сразу же отмел. Еще неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы добраться до 32-го этажа, и вообще было непонятно, сможем мы это сделать или нет. Встреча с Рури показала, что даже на относительно низких этажах можно наткнуться на существо, которое окажется гораздо сильнее всего моего отряда вместе с духами. Это с Шимба нам повезло. А можем встретить кого-нибудь очень злого и кровожадного, поэтому вариант с дядей Йонда был отклонен. К нему я мог вернуться, только если не осталось бы других вариантов. Вот только сейчас уже имелся вариант, который нравился мне гораздо больше. Правда, подпустить просто так клерни дракона который совсем недавно был заражен пустотой и убивал своих сородичей, я не мог. Поэтому вместо ответа перед Аргулом появился духовный контракт. В нем имелся всего один пункт. Аргул не имел права причинять какого-либо вреда Лерне. В этом случае его ждала мучительная смерть. Дракон без раздумий подписал контракт и присоединился ко мне. «Не ослабляй энергетическую подпитку». «Мне потребуется очень много сил для восстановления Лерны. Драконы истинной магии слишком сильно отличаются от остальных представителей нашей расы. Их физическая оболочка неразрывно связана с энергетической, поэтому необходимо одновременно работать сразу с двумя составляющими. Энергии у чистильщика еще было очень много, поэтому не видел в этом проблемы, но как же сильно я ошибался». Чтобы привести Лерну в относительный порядок, нам пришлось работать, не отрываясь, почти 6 дней. Никакого отдыха и сна, лишь быстрые перекусы, чтобы хоть немного поддержать собственный организм. Все это время Жанна находилась рядом со мной, а вот Мал и Дионис отправились вместе с драконами на очередной раунд борьбы с зараженными. Без драконов армия пустоты стала легкой мишенью для крылатых ящериц. После каждого боя к нам приходил Рури и делился своим восторгом. Шимба был на седьмом небе от счастья, и еще никогда ему не доводилось так здорово играть. Каждый день он ломал десятки тысяч игрушек, но их не становилось меньше. Он даже поделился с нами тем, что стал сильнее на 40%, и все это благодаря правильным развивающим играм. «Теперь я один из сильнейших Шимба молодого поколения. Больше никто не посмеет смеяться надо мной». К тому же вы сами видели, что мне удалось превратиться в настоящего дракона. Подобным перевоплощением не сможет похвастаться даже моя мама. А она считается лучшей в этом деле среди нашего народа. А еще я нашел много новых друзей. И почему раньше мне никто не рассказал, что такое друг? Да никто и не хотел со мной дружить. Все это я слушал в полуха, занимаясь помощью Лерни. А когда Аргул сообщил, что все готово, не мог поверить. Еще минут двадцать продолжал вливать в Лерну энергию, до тех пор, пока меня не оттащила Тита и не приказала черному перекрывать кран. Как ни странно, но чистильщик послушался ее. Тело Лерны было полностью исцелено, как и ее энергетические повреждения. Величественная черная дракониха просто спала. В себя она пришла еще через два дня и сразу же бросилась в бой, возглавив армию драконов, в которую вошли вообще все чешуйчатые, что могли держаться в воздухе. Даже самые маленькие представители крылатого народа. Лерна повела драконов на решающую битву, которая продлилась почти год. За это время были уничтожены сотни миллионов зараженных и столько же частичек пустоты. А благодаря Рури удалось найти абсолютно все частицы космического паразита и навсегда избавить Эллайту от этой опасности. Раса гоблинов навсегда исчезла из этого мира, а остальные расы были обескровлены. Из некогда миллиардного населения остался едва ли миллион. Но это дело поправимое. Особенно для младших рас. Конечно, драконам будет намного труднее восстановить популяцию, но они обязательно справятся. Тем более у них вскоре появятся еще два правителя, сын и дочка Лерны, Вайм и графиня. Именно так Черная Дракониха решила назвать своих детей. Наш договор закрыт. Ты вернулась в свой мир, нашла детей. Настало время и нам уходить, сказал я Лерне, примерно на десятый день всеобщих гуляний. Пришлось очень сильно постараться, чтобы найти всех членов отряда. Тита все эти дни пропадала с пиром, даже не требуя от меня постоянной энергетической подпитки на воплощение. Мал проводил время в бесконечных сражениях с бойцами объединенной армии. Там имелось немало таких же отмороженных, как и сам Мал, поэтому ему практически никто не отказывал в схватке. Дионис занялся своим любимым делом и все это время просто ел, восстанавливая ресурсы, потраченные на битву с пустотой. Боря копался в останках драконов. И, судя по его эмоциональному фону, там было столько всего интересного, что даже адамантиевая комната насилий не шла ни в какое сравнение. Только Зергул и Черный предпочли остаться в хранилище духов. Чистильщик планировал свою месть. И планировал ее с Рури. Шимба каким-то образом смог установить ментальную связь с Черным и общаться с ним, когда захочет, даже когда тот находился у меня в хранилище. А бывший повелитель орков в очередной раз обиделся, и теперь его желание разорвать меня на мелкие кусочки стало еще сильнее. А все из-за того, что орки еще одного мира признали меня своим повелителем. И это даже было отмечено сообщением о том, что я встал на путь становления истинным божеством орков. Только что делать дальше, там не говорилось ни слова, но это и не важно. «Вроде у меня и так получается неплохо двигаться в этом направлении, даже не прикладывая никаких усилий». «Помни, что драконы придут на твой призыв. Придут в любой мир и в любое время». «А еще жди от меня подарка», сказала на прощание правительница Эллайты. После смерти Эвелиндры у Лерны больше не было конкурентов. Она стала единоличной правительницей Эллайты. А дальше мы переместились к одному из входов в мировую башню. Джины прекрасно помнили, где он расположен. Рури уже все уши нам прожужжал про игру в революцию, поэтому никто не стал его останавливать, как только мы оказались на нужном этаже. Тернов ожидал очень веселое время. Шимба звал нас с собой, но я отказался. Попросил его сообщить, когда революция будет совершена. Рури сказал, что сможет связаться со мной, в каком бы мире я ни находился. Вот и проверим это. Лезть сейчас в мир чистильщиков у меня не было никакого желания. Да и появилось какое-то плохое предчувствие. Словно на земле случилось нечто ужасное, и появилось это предчувствие, стоило нам только вернуться в мировую башню. Ладно бы я один это ощутил, но то же самое ощутили все представители земли. Один лишь пир чувствовал себя прекрасно. После недели, проведенной с Титой, эльф вообще не переставал постоянно улыбаться и витать где-то в облаках. Даже представить не могу, чего такого ему наговорила Змейка. Но это его проблемы. Немного посовещавшись, мы приняли решение возвращаться на Землю. Я закрыл контракт Лерны и получил невиданную возможность. Разобрались с проблемой Кая, хоть и вынуждены были расстаться с ним. Теперь вот и с черным вскоре все будет выполнено. Задерживаться в башне больше не было смысла. Правда, все же пришлось немного задержаться на пятнадцатом этаже. Боря, скотина, все же не вытерпел и свалил от меня, чтобы упереть у правителя этажа несколько тонн адамантия, и еще так, по мелочи. Драгоценные камни, зачарованное оружие, доспехи, духовные ядра и так далее. В общем, все, что он посчитал интересным как будто ему мало было того, что он умыкнул на Элайте. Пришлось срочно уносить ноги с этого этажа, совершенно не было никакого желания ввязываться в драку и терять из-за этого время. Из-за хомяка мы и так слишком сильно здесь задержались. Дальше все было без приключений, пока они оказались на десятом этаже. Решили заглянуть в поселение Кальфу и охренели, когда увидели, насколько оно разрослось. Если раньше здесь было от силы домов 50, то сейчас их уже стало раз в 10 больше. А еще множество домов только строилось. Небольшое поселение начинало превращаться в крупный город, но таверна Альфа осталась на прежнем месте, и мы без проблем попали в нее. «Тут такое дело...» Увидев меня, начал сразу говорить Альф и замялся, словно боялся чего-то. Пришлось ему помогать и немного поталкивать... Двух черных ядер оказалось достаточно. Э, «Из-за того, что я нанял мастеров с шестнадцатого этажа, пришлось свернуть все ближайшие порталы. Где теперь располагается портал «Ваш мир» я понятия не имею», сказал глава поселения и сразу же весь сжался, словно боялся, что я его убью прямо на месте. Вполне возможно, что так могло случиться, но не после того, как Рот сделал мне подарок. Я прекрасно знал, где находится портал на Землю, и хоть сейчас мог телепортироваться к нему. Сюда я заглянул совершенно для другого, хотел узнать у Альфа, не приходили ли к нему Мамока и Камень. Все же я надеялся, что они не стали заниматься ерундой и решили вернуться на Землю. Без нас им здесь нечего делать, слишком опасно. А в том, что Мамока сможет найти дорогу к поселению Альфа, я не сомневался. К тому же они оставались со следопытом. За хорошую плату он не отказал бы им и провел куда угодно. «Да и плевать, свернули и свернули, невелика беда», – огорошил я Альфа, который ожидал совершенно иную реакцию. «Ты мне лучше расскажи. Приходили сюда мои люди? Кузнец и девушка с узкими глазами». Альф выдохнул с облегчением, а потом быстро начал кивать. «Да-да, приходили. Мамока и Камень довольно долго жили у меня». Потом по моей наводке они отправились к одному кузнецу, что умеет работать с любыми материалами. Такой кузнец просто необходим моему разрастающемуся поселению. Поэтому я попросил их уговорить его переселиться сюда. Уже даже построил для него дома отличную кузню со всеми необходимыми инструментами. Если все прошло хорошо, то они уже должны возвращаться. Максимум неделя, и вы можете встретиться. М -м -м, недели у нас точно нет. Но давай поступим следующим образом. Дальше я рассказал Альфу, что от него требуется. Да и требовалось-то практически ничего. Просто передать камню и Мамока записку. Написана она была на русском, поэтому я совершенно не переживал, что Альф сможет прочитать ее содержимое. Да даже если и сможет, ничего там секретного не было. Я просто сообщал ребятам, что оставлю в таверне духа, который отведет их к порталу на землю, чтобы они не задерживались здесь и возвращались как можно скорее. Ну, а потом мы отправились к нужному порталу. «Это мы где?» – спросила Жанна, когда после выхода из башни оказались в каком-то очень странном месте. Вокруг было темно и очень холодно. А еще со всех сторон доносились очень странные звуки. Звуки, которые мне уже доводилось слышать. И слышал я их в том муравейнике, в котором Боря захомячил яйцо с королевой. Стоило зажечь светоч, и все сразу стало понятно. Мы находились в огромной ледяной пещере, которая выступала в качестве хранилища для яиц муравьев. Было этих яиц здесь охренеть как много, несколько сотен тысяч, если не миллионов, и выделялись среди них несколько десятков огромных яиц, практически таких же, что в тот раз сожрал Боря. Муравьи не обращали на нас внимания, занимаясь заботой о потомстве колонии. Они перетаскивали яйца с места на место, обходили стороной только королевские яйца. Башня выкинула нас в самое сердце муравейника, расположенного в Гренландии. И раз выпала такая возможность, то почему бы нам не устроить небольшой геноцид муравьям? Лишим их потомства, что намного упростит людям задачу по закрытию этого подземелья. С Ордой уже все было решено. Осталось разобраться только с этим подземельем максимального пятого уровня сложности. Боря, сходи, полакомись королевскими яйцами. А я пока подготовлю все, чтобы устроить здесь огромную яичницу. Не подпускайте ко мне муравьев. Последняя фраза предназначалась для Жанны, мало Диониса и Пира. Титу я попросил присмотреть за зайкой, все же целительница была самая незащищенная среди нас и не могла постоять за себя. Никто не стал задавать лишних вопросов, а малый вовсе бросился убивать нянек, которые даже не могли ему ответить. Но из-за этого идиота совсем скоро сюда пожалуют воины, а вместе с ним нагрянет и босс этого подземелья – В этой пещерке матки точно будет где развернуться. За годы, что колония обустраивалась на земле, они смогли позаботиться обо всех мелочах. Но сражаться сейчас с маткой, которая наверняка уже давно переросла по силе даже скрытых боссов, с ее клевретами тоже охренеть какими сильными муравьями, мы не будем. Хотя я и не сомневался в нашей победе, но слишком много времени это может занять. А между тем тревога никуда не делась, здесь она стала еще сильнее. «Всем держаться как можно ближе ко мне. Когда все закончу, телепортируемся отсюда», сказал я и попросил Зергула держать мало, всегда на виду. Когда будем уходить, он также должен будет отправиться с нами, только другим порталом. Ну а дальше я создал с десяток огневых точек в пещере и накачал их силой до предела. Ничего сложного. Одна из простейших огненных техник, которую я еще усилил техникой ветра. К этому времени Боря уже смог запихнуть в себя шесть огромных яиц, а по нашу душу успела нагрянуть кавалерия в авангарде с гигантской маткой, не уступающей размерами даже Лерни. Да и ее охрана была немногим меньше. В общем, сталкиваться с такими монстрами сейчас было нельзя. Даже Мал это понял и поспешил обратно к нам. Подождал, пока Боря запихнет в себя еще одно яйцо и активировал обе техники. Пламя тут же стало распространяться по пещере, уничтожая хрупкие яйца. Матка что-то начала верещать, явно пытаясь атаковать нас, но было уже поздно. Одновременно с тем, как я активировал техники, Зергул открыл порталы, которые перенесли нас в очередной тоннель, на этот раз забитый муравьями. Пришлось немного повозиться перед тем, как совершить еще один прыжок, и вновь мы не смогли добраться до поверхности. Как такое вообще могло быть, я не представлял. Мы выяснили, что максимальный прыжок, на который способен Зергул, примерно 500 километров. Не может же муравейник уходить так глубоко под землю. Да и льда там уже точно не должно быть. Но с этим разбираться будем после того, как окажемся на поверхности. А оказались мы там еще только через три прыжка. «Всем остановиться! Мы свои!» – заорал я, когда мы оказались на поверхности. И оказались посреди настоящей армии игроков, Обвешенных оружием и в броне. Были среди этих игроков эльфы, орки и другие представители Орды, а еще я ощутил присутствие минимум сотни ваймов со своими духами. Походу, земляне решились на очередной рейд в Муравейник, и на этот раз они решили окончательно покончить с ним. Тита мгновенно материализовалась и закрыла нас с собой, а через пару секунд она заговорила со мной, хотя я и сам уже все прекрасно чувствовал. Среди этих людей Альтаир. Похоже, что за время нашего отсутствия произошло много всего интересного. Как минимум, Орда вступила в союз с землянами.